Глава 11. Охота на носорога. В племени существовал обычай: перед важным событием всегда нужно было организовать охоту, и чем больше было племя, тем грандиознее охота. Мы по её результатам судили об успешности задуманного дела. Негры в большинстве своём были прекрасными охотниками, и если бы не их природная лень, они многого могли бы добиться. Наверное. Ну, вы и ах, имеем, что имеем, а кого и так понятно. Не все в моём селении были воинами, но почти все мужчины были охотниками в прямом и в переносном смысле. Кому была охота поохотиться, кому была охота поспать, а кому и с женщинами была большая охота. В общем, у каждого была своя охота. А как известно, одна охота другой не мешает. Так что со мной по охоте собрались 10 охотников-загончиков и 20 воинов. ну и мини-отряд страхующих меня из трёх преданных лично мне молодых воинов, вооружённых усиленными луками, вымененными у купца-суданца. Одним из этих воинов был Анбенги, у которой папа явно был не из племени Банда, а, наверное, из племени Зулусов, и которые давно не давали покоя лавры амазонок, упомянутые мной как-то мимоходом. Может быть, на это были ещё какие-то веские причины, но эта симпатичная, стройная и высокая девушка Со всей серьёзностью напросилась его отряд страхующих воинов на будущую охоту. Меня это изрядно порадовало, потому что я был уверен в ней и знал, что она не пропустит опасного момента и не даст пораздевать его другим. Вернувшийся из саванны разведчик сообщил, что увидел в километрах 30 от нашего селения не просто носорога, а белого носорога, такого же редкого, как и белые тигры в Индии. Это был знак, и не просто знак, а значище, но никто, кроме меня, его понять не смог. Насорок был большим и старым самцом, который покинул стаю и ушёл в свободное плавание, уступив место более молодому. И сейчас бродил по саванне в поисках еды, высокой и сочной травы. Вечером мы раскрасили своё тело в разные цвета, танцевали дикий танцева вокруг костра, отдавая дань одному из богов племени Банда. Этих богов у племени было много, и я их не запоминал. Мне хватало и того, что я и сам всечески запугивал северных негров воли богов, и тем, что они мне во всём очень помогают. Вдоволь наплясавшись и напевшись, и даже совершив обряд жертвоприношения, зарезав пойманного в ловушку гепарда, я завалился спать, как и все остальные. На следующий день все участвующие собрались, и мы выдвинулись на охоту. Командой загонщиков руководил пожилой негр по имени Наобум. Но его имя было что-то вроде Нгобум, но я его называл этим именем, немного изменив старое. Саванна была не пустынна. То тут, то там мелькали в высокой траве различные животные. Антилопы, слоны медленно прошагали вдалеке высокие жирафы, втягивая в такт шагам свои длинные шеи. Мелькнула и скрылась в траве стая гиен, прошуршала, убираясь с нашей дороги, ядовитая змея. А мысли вперёд, выискивая белого носорога. Через полдня пути белый носорог был найден. Он мерно пасся возле большого баобаба и периодически тёрся об него своей толстой шкурой. Поправив на плече шкуру лично добытого мной леопарда, висевшую вроде не спадающей туники, Я стал раздавать команды. "На обум, забирай загонщиков и идите влево. Создавайте там шум и гоните носорогона на меня. Я буду возле того дерева". Показал я рукой на одинокую африканскую акацию, торчащую вдалеке. Отдав ещё пару распоряжений, я направился к акации, чтобы занять удобную позицию, а в случае опасности или неудачи спрятаться на дереве. Моя свита, состоящая из двадцати воинов, держалась позади меня и была готова прийти на помощь. Но я сильно сомневался, что они смогут сделать что-то стоящее, даже если будут самоотверженно бросаться на носорога. Вся надежда была на тройку по страховщиков, оснащённых запасом ядовитых дротиков и стрел. Я же надеялся на свой английский слонабой и копье, также смазанное парализующим ядом. Но на ружье всё-таки больше. Калибр в 14 мм внушал мне уважение и надежду на лёгкую победу. Заняв позицию, я приготовился к встрече с носорогом и показал условный знак Его по цепочке передали на обом, а тот поднёс загонщиков, и размалёванные белой и красной краской негры непрерывно ударяя в небольшие тамтамы, двинули стана носорога. Звук тамтамов нарастал, и загонщики, вытянувшись в цепочку, стали гнать зверя на меня. Носорог выпучил свои подслеповатые глазки, оглянулся в их сторону, а потом зашевелив ушами, пренебрежительно фыркнул и нехотя поплёлся в противоположную от загонщиков сторону. Через некоторое время он вышел на дистанцию моего прицельного выстрела. Уперев приклад ружья в плечо, я тщательно прицелился на сорогу в глаз и, задержав дыхание, нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Но в этот самый момент белый носорог махнул головой, отгоняя от себя присосавшегося овода, и более не попал ему в глаз. Чёркнув по морде, она разрезала ему кожу и ударив в толстую кость, вызвала лишь лёгкую контузию. Носорог взревел и повернул голову в ту сторону, где стоял я. Форс-мажор. Мои руки задрожали, и когда я откидывал затвор в сторону и лихорадочно выцарапывал пустую гильзу из патронника, тот никак не хотел оттуда выходить. Наконец я выкинул его и вытащив из сумки, висящей на поясе, следующий патрон, вложил его в патронную коробку и пропихнул дальше в ствол большим пальцем. Всё это время, занятый напряжёнными действиями, я не смотрел в сторону носорога, а подняв глаза, обалдел. Прямо на меня неслась огромная туша зверя. Счёт пошёл на секунды. скинув опять винтовку к плечу, я быстро прицелился и выстрелил. По закону подлости, кто не знает, это один из трёх законов Мерфи, пуля попала на сорогу в бровь, окончательно залив кровью его глаз, а может и выбила его осколками пули, но до мозга она не добралась, и Насорог, лишь на секунду притормозив, снова яростно взревел и бросился на меня. Схватив винтовку, я поле взлетел на дерево. Ну не взлетел, а быстро сбежал, цепляясь за ствол негнущимися от напряжения руками и заскорузлыми пальцами ног. Мои воины, которые должны были охранять меня от покушений, в страхе бросились в разные стороны, как мыши, стараясь спрятаться в траве. Носорог с разбегу врезался в дерево, а потом ударил его ещё рогом. Я еле успел повесить винтовку за ремень на ду из веток, как свалился с дерева, как переспевшая груша, не успев даже зацепиться за ветки. Нет! Посошался откуда-то женский крик, и в толстую шкуру носорога полетели одна за другой стрелы, а потом и дротики. Я свалился с дерева на землю, но носорог не смог меня сразу увидеть, а почувствовал в своей шкуре меткие выстрелы и обернулся в их сторону. И благодаря этой неожиданной помощи я уцелел. Два молодых воина использовали все свои отравленные дротики и увидел, что с ними носорог стал похож на декабраза, но декабраза живого и весьма разъярённого. Бросились бежать в разные стороны. Женщина, которая кричала, это была Нбенги. Осталась одна, бесстрашно посылая одну за другой отравленные стрелы в носорога. По счастью, у неё закончились стрелы раньше, чем зверь успел до неё добежать, потому что, отстрелявшись, она тоже попыталась сбежать, но не успела. Носорог матал огромной головой, увенчанной длинным костяным рогом, и хрупкое девичье тело отбросило в сторону. Я только стал подниматься с земли, как, повернувшись, увидел всю эту картину. Девчонка была всё-таки дорога мне, а её самоотверженный поступок внёс в мою душу растерянность, которая почти мгновенно переросла в ярость. Винтовка осталась болтаться на дереве. А возле него валялось копье с отравленным лезвием, позабытым мною в суматохе. Вне себя от бешенства я схватил его и выставив перед собой, побежал на носорога. В несколько прыжков я преодолел разделяющее нас расстояние, и пока носорог пытался найти в густой траве бенге, чтобы добить, я уже оказался позади него. Я не стал прятаться или тыкать копьём в его толстый зэд, ударять и носорога в брюхо, и так утыканной стрелами и дротиками, хоть и внёсшими свою лепту но настолько малую, что не смогли его до сих пор свалить, тоже было бесполезно. Я сразу двинулся к его голове. Заметив движение сбоку, он стал разворачиваться в мою сторону, но уже несколько замедленно, видимо, яд постепенно стал на него действовать. Подскочив к носорогу вплотную, я ударил его изо всех сил копьём ему в шею и сразу отскочил, а остро оточенное лезвие, обильно смазанное ядом, пробило толстую шкуру и разорвало животному одну из артерий. Хлынула кровь. и яд стал быстро распространяться по всему его телу. Пока носорог ещё был живой, я бегал вокруг него, нанося удары копьём со всех сторон. Наконец, яд стал действовать, и движения носорога всё больше стали замедляться, пока у него не подкосились передние ноги, и он не рухнул на колени. И так и остался стоять, громко и уже не грозно урча, пока его вес не стал мешать удерживать равновесие. Носорог стал заваливаться на бок, и так уже лежал, не в силах больше подняться. Увидев, что на сорогу пришёл конец, я бросился искать Инбенги и вскоре нашёл её неподалёку, лежащей без сознания. Хвала всем богам, она была жива, только её левая рука была сломана, и из неё торчала острая кость, прорвавшая тонкую чёрную кожу. Перелом был открытым, и девушку срочно надо было спасать, пока она не истекла кровью. Призвав на помощь все свои познания в вопросах оказания первой медицинской помощи, в частности при открытых переломах, я стал накладывать имбенги на руку жгут. чтобы остановить кровь. Пользуясь бессознательным состоянием девушки, я вправил сломанную кость обратно, зафиксировав её с помощью своего копья. Потом выдернув из туши на сорога сломанный дротик, я обвязал его волосами ремнями и перекрутил как можно плотнее и жёстче. А в это время мои, блин, верные воины где-то прятались по кустам, думая, что их вождь давно убит и сейчас праздно проводит время в качестве раздавленной лепёшки. Но вы они жестоко ошибались. Меня нашли возле убитого носорога загонщики, во главе с наобумом, который не видел картины нападения на носорога на меня и поэтому не сбежали раньше. Увидев меня живого, а белого носорога мёртвого, они стали кричать и танцевать вокруг него, пока сильный удар моего кулака не напомнил наобуму, кто здесь вождь и главный охотник, а кто предводители сегодняшних загонщиков. После моих криков и разбрызгивания слюной, не чёрной, а белой, один из загонщиков добежал до покосившейся акации, поворно забрался на неё, и снял мою винтовку, а затем отдал мне. Повесив оружие на плечо и отдав своё копьё на Аубуму, я поручил ему собрать всех разбежавшихся воинов и заняться носорогом, разделать его тушу, снять с него шкуру и отрубить рук, ну и так далее. Только не есть. А сам, схватив от бенги на руки, бросился бежать к селению, где у меня были некоторые растительные ингредиенты, которые помогут мне спасти их жизнь и ускорить заживление перелома. Девушка была лёгкая, и какое-то время я нёс её на руках. Но бежать из-за этого было скорее не тяжело, а неудобно. И я перекинул её на плечо, стараясь не задеть сломанную руку. Временами я останавливался, чтобы передохнуть. Тридцать километров – это всё-таки не та дистанция, чтобы на одном дыхании её преодолеть. Девушка была по-прежнему без сознания. Взяв её опять на руки и прислонив к плечу, я пошёл дальше уже спокойным размеренным шагом. Вскоре дыхание Анбинги стало более размеренным, а потом её правая рука дрогнула и обвила мою шею, А лицо прижалось к моей груди, по которой потекли её горячие слёзы. Что это были за слёзы, я не знал, но думал, что от боли. Не знаю, как принято утешать в племени своих женщин, но я умел только ласково на шёпотать в её маленькое ушко успокаивающие слова. Может, мне показалось, но её ухо было постоянно развёрнуто к моим губам и, кажется, даже увеличилось в размерах. Наконец-то долгая дорога пасования по подошла к концу, и я прибыл в селение. Увидев меня с безвольно лежащими на моих руках эмбенги, все всполошились. Женщины стали метаться в разные стороны, бестолково суетясь и выкрикивая противными визгливыми голосами. Пока я не прекратил это безобразие, наорал на них и не стал раздавать приказы, подкреплённые не только громким голосом, но и затрещинами. После моих указаний всё пришло в норму, и женщины быстро нашли и воду, и настои лекарственных трав, и сонное зелье, чтобы пострадавшая сильно не мучилась. Уложив Энбенге в хижине скорой медицинской помощи, которую я не так давно организовал, путём практически сверхъестественных усилий и перезывая всех духов на головы бестолковых негров, я стал оказывать ей помощь. Проверил и наложил новую шину, омыл ей руку от крови, дал сонное зелье, чтобы она могла спокойно уснуть, и вышел из хижины, уловив на прощание от неё такой полный обожания взгляд, от которого мне стало не по себе. «Нет, я, конечно, любил девушек по-своему», И они любили меня, но как-то привязываться к конкретному человеку мне никогда не хотелось. Весёлая жизнь без всяких обязательств была мне дорога, как золотая монета с купердею. В этом плане я удивлялся своим бывшим подругам. Мне-то это было выгодно, я получал от любви не только чисто эстетическое удовольствие, но и вполне приземлённое. А вот в чём это было выгодно самим девушкам, которые менее зависимы от физиологии, чем мужчины, так и осталось для меня загадкой. Но сейчас всё было несколько по-другому. И когда человек, изначально не предназначенный для войны, готов отдать за тебя жизнь, это внушает к нему разные чувства, но все очень сильные. Где-то там в глубине моей груди что-то всколыхнулось, но я отмахнулся от этих мыслей и переключился на текущие события. Весть о том, что я лично копьём убил белого носорога, вскоре прилетела в селение, принесённая одним из воинов, который, как последняя скотина и сволочь, постоянно перечесыв в траве, бежал позади меня и ни разу не помог мне. пока я нёс старуха храниную девушку. Жители возлековали и стали танцевать на улицах, выражая таким образом свою невиданную радость и удивляясь силе и храбрости своего вождя. Мой авторитет, который так был на большой высоте, взлетел, наверное, до небес. Толпа жителей ломанулась на помощь в разделывании и транспортировке туши, и на мои крики, что мясо на сорога над будет промывать от яда, прежде чем употребить его в пищу, никто не обратил внимания. Все были охвачены буйной радостью и предвкушением сытой недели, в течение которой можно будет есть каждый день сочное и вкусное жареное мясо. Плюнув, я направился в свою хижину, мечтая отоспаться после всех пережитых волнений. Но они тут-то было. У входа меня ждала Мапуту с делегацией наиболее авторитетных женщин. Увидев меня, они упали на колени, и Мапута подползла ко мне. Заливая слезами землю и пытаясь поцеловать мои ноги, изрядно запачканные грязью и кровью, Благодаря за то, что я спас её любимую и единственную внучку. Я был ошарашен и оказался не готов к такому повороту событий, а женщины продолжали меня благодарить и возносить хвалы моим подвигам. Мне, конечно, было приятно, но я уже устал, и такие откровенные женские унижения меня напрягали и были не нужны. Я сознавал себя той же сволочью и циником, но всё старался делать в меру и ни с чем не перебарщивать. Правда, у женщин был ещё один повод меня благодарить. Роды для африканских женщин всегда протекают обыденно. Легла она, пригласила родилу, но так происходит и всегда. И тогда на помощь приходят знахарки, у которых познаний почти нет, кроме самого опыта многочисленных родов. Но ну, а всё, что нетипично проходит, то заканчивается всегда летально, и это без вариантов. Как-то раз, проходя по селению, я вдруг услышал души раздирающие женские крики. Заинтересовавшись, что за беспредел происходит, а я об этом не знаю, Я направился в сторону раздающихся звуков. Ежи не рожала женщина, и всё это происходило очень тяжело. Мучаясь и разметавшись по полу в бреду, она кричала, не в силах вытолкнуть из себя крупного ребёнка. По её лицу оделся крупными каплями пот, рот был широко раскрыт, а глаза бешено вращались в своих орбитах, грозя из них выскочить. Рядом сидели две знахарки и удерживали её широко раскинутые ноги. Вся помощь их на этом и заканчивалась. Ведь рожающие женщины надолго отбивают у мужчин желание размножаться. Но мы ещё в институте проходили курс помощи при родах. И я твердо его запомнил, не знаю уж почему. А крепко вбитая в голову обязанность всегда оказывать помощь пострадавшему, если что-то умеешь, сидела в моей чёрной голове, как гвоздь и в дереве. Клятва Гиппократа. Пришлось прикладывать к этому делу обе руки. Хотя в голове билась глупая мысль, что кто-то получал удовольствие, а мне теперь расхлёбывать. Страдающую женщину было реально жалко, и я, надрезав ножом пароход для ребёнка и предприняв другие действия, смог, наконец, вытащить его на свет и прекратить нечеловеческие муки негритянки. Дальше обе старухи были мною выволочены на свет и, доржа от страха, выслушивали мои приказы, что и как им надо делать, чтобы спасти и мать, и ребёнка. После этого случая вся женская половина селения слушалась меня беспрекословно и звали каждый раз при трудных родах. Хотя всё и всегда шло по старой схеме. Сначала мои крики и тумаки, а потом работа под моим чутким руководством, и так практически всегда. Негры, что с ним взять? Мальчика, кстати, назвали счастливчик. В общем, выслушав делегацию женщины и саму Мапуту, я не дал ей целовать ноги, а приказал приготовить мне вкусный ужин, когда я проснусь, и непременно с тушеными овощами. Остальным сказал, чтобы они агитировали за меня своих мужей, сыновей и прочих родственников, выявляли предателей в наших рядах и боролись с извечным вероломством. И с этими словами отпустил их, а сам добрался наконец до хижины и завалился спать.